Глава 32. Дождь заколотил в окна, словно просил, чтобы его впустили внутрь. На кухне Инга захлопотала над целебными травами и настойками для астры, приговаривая «бедная девочка». Норт уложил ее на кровать и бережно укрыл одеялом. «Что же с тобой случилось?» – подумал он. «Почему ты здесь?» Парень перебинтовал девушке руки чуть ли не по локти. Особенно на ладонях были страшные царапины, как будто она обреченно пыталась удержаться за что-то острое и ободрала себе всю кожу. «Почему она назвала меня твоим именем?» – спросил Эйден, глядя на неподвижный профиль лица чужеземки. Я выглядел как ты, когда мы познакомились. Мои волосы окрасились в золото, а глаза в цвет огня. Она перепутала тебя со мной. Норд подкинул дрова в камин, и в комнате стало еще теплее. Судя по всему, она очень хороший человек, раз ты так трепетно к ней относишься. Он скрестил руки на груди, наблюдая, как Инга с ложечки поит девушку приготовленными лекарствами, от которых кисло пахло зеленью и немного ароматными цветами. Норд услышал в его голосе сомнение, смешанное с настороженностью и подозрением. Эйден не любил чужаков. Все оказались ему врагами, покушавшимися на его силу. «Я знаю, что ты недоверчиво относишься ко всему миру за пределами Вандроса. Но Астра помогла мне, она...» — начал Норд, подходя к нему. «Я верю тебе, можешь не продолжать. Если ты так говоришь, значит, так и есть. Правда?» просеял Норд. «Да. Если здесь ей будет холодно и непривычно, и она захочет остаться в сане, я приму ее как своего человека». «Спасибо, Эйден». «Я же ничего не сделал». Эйдена вопросительно чуть дёрнулась вверх. «Ты уже многое сделал». Потому что принять чужака для него очень непросто. Особенно после случавшихся нападений на Вандроса, когда люди с других континентов жадно рыскали в поисках Феникса. Но он все равно перешагнул через себя свои принципы и опасения. Астра наконец подала голос. Норт. Он подошел к ней и сел на край кровати. Девушка кряхтя привстала и во все глаза стала рассматривать сидевшего перед ней парня. Она неуверенно тронула его пепельные волосы, и по ее щекам полились крупные слезы. «Это точно ты?» Слова на другом языке давались ей так же сложно, как и при первой встрече. «Да». Астра бросилась к нему в объятия, крепко цепляясь пальцами за его одежду. Она плакала взрыд, а он все обнимал ее и гладил по голове и спине. Когда она вся раскрасневшаяся от слез чуть успокоилась, Норд подал ей воды и ласково сказал. «Поспи, тебе надо отдохнуть». Утром из-за горизонта поднялось ленивое солнце. Пока Инга осталась приглядывать за спящей астрой, остальные вышли навстречу старейшинам, идущим по мокрой каменной дорожке. «Вы уже знаете, что произошло?» спросил Эйден, когда обе женщины подошли к нему. «Да, солнце!» ответила Ниева. «Королевский советник рассказал нам». В ее голосе хоть и мелькала грусть, но удивления не было. «Проходите». Норд шире распахнул входную дверь. «Будете чай?» Старейшины вежливо кивнули, Норд проводил их на кухню, и они сели за стол. «Я тоже буду». Эйдан занял свободный стул. «Никто не сомневался». Наигранно вздохнул Норд, доставая чашки. «Смятый, пожалуйста, и ягоды добавь». «Хорошо, ваше величество». «Благодарю, генерал». Эйдан широко улыбнулся ему. Старейшины умиленно переглянулись, в уголках их глаз еще больше стало заметна паутинка морщин. Мне даже во снах никогда не снилась эта картина, чтобы один другому наливал чай, произнесла Глория, смотря на них. Мы безмерно благодарны вам, мальчики. Мы избегали из городов во страхе и в преддверии войны. А теперь узнаем прежний Вандрес, закончила Ниева. Такой, какой он был очень много лет назад. «Это всё он!» — Эйден показал подбородком на Норда, подносящего чай старейшинам. «Я же хотел его сжечь!» «Затохни и пей!» Норд поставил перед ним чашку, хотел уже сесть за стол, но сверлящий взгляд Эйдена остановил его. Спустя секунду парня осенило. «Что, печеньки?» Вместо ответа на щеках короля появились знакомые ямочки, что выражали согласие. Норт, поискав по шкафчикам, также поставил миску с печеньем. Еще что что-то, пока я не сел?» Норт оперся одной рукой о стул, другую упер в бок, наклоняя голову к Эйдену. «Нет, садись уже, а то твой чай вот-вот остынет!» Миева едва слышно посмеялась, а Глория отпила глоточек чая и, прочистив горло, задумчиво молвила. «Итак, девушка, значит...» Норт подтвердил ее слова рассеянным кивком. «Это океан», — заговорила Ниева. «Океан принес ее сюда». «Дайте угадаю». Эйден потёр переносицу. «Все волны и приливы теперь стремятся к Вандросу?» «Именно. И не просто стремятся, а несутся к нему с неистовой силой и сносят на своем пути любые преграды». Глория медленными движениями кисти погладила перо на шее. «С этим же надо что-то делать!» — нахмурился Норд. Руки сжались в кулаки. «Как это исправить?» «Мы уже думаем над этим, мальчик мой!» Ниева успокаивающе положила ладонь ему на запястье. «И обязательно найдем решение, я уверена!» Он благодарно кивнул ей, и тут послышались легкие шаги. В дверном проеме показались Астра и Инга. Девушка была одета в теплую одежду, в какой ходили все жительницы Блейда. Лицо заметно осунулось и даже сменило оттенок на более бледный. Взгляд испуганный, бегающий, движения дерганные и скованные. Она была похожа на загнанного в ловушку зверя. Астра все еще дрожала, но то был не холод, а шок от пережитого. — Расскажи, что с тобой произошло? Ты помнишь что-то? Норд заглянул в ее зеленые влажные глаза, как только она присоединилась к столу. Сначала ты, я не знаю, где я и почему ты так изменился. Девушка быстро и искоса глянула на Эйдена. И мне страшно. Да, да, конечно. Норд потер вспотевший лоб. Парень начал издалека, пытаясь подбирать правильные и понятные слова. Сначала рассказал о Вандресе, о том, кто он и кто такой Эйден, о войне, почему выглядел по-другому и что на самом деле делал тогда на горе. В конце упомянул происходящее, мельком посматривая на заглядывающий в окно Юпитер. Девушка безмолвно слушала, не перебивая, не задавала вопросов. Лишь слезы, бывало, скатывались по щекам, которые Норд заботливо смахивал. «Прости, что не сказал правду сразу». Боялся, что ты не поймешь или испугаешься. Помолчав, Астра ответила. — И ты был прав, Норт. После того, как ты избавил меня от уродства, я не могла сказать из слова еще много дней. Настолько была потрясена, что лишилась дара речи. Она тяжело вздохнула, набирая в грудь больше воздуха. Трясущейся рукой поднесла к губам стакан с водой и сделала несколько глотков. «В тот день, когда это случилось, я была на той самой горе. Смотрела, как солнце снова тонет в океане, вспоминала тебя». Астра легонько улыбнулась Норду, а он ей в ответ. «А потом я увидела волну». На этом моменте все напряглись, потому что догадывались, что было дальше. Повисла давящая тишина. Она неслась с горизонта, все росла и росла, становилась все выше и выше. А я, вместо того, чтобы бежать, замерла. Страх сковал меня, и я даже не дышала. Да и куда я могла бы бежать? Она бы везде настигла. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Волна мгновенно приблизилась, такая мощная и большая, не передать словами. Нависла надо мной, и... В следующий миг я уже под водой. Парахтаюсь, как букашка. Пытаюсь всплыть на поверхность, но все новые волны не дают мне этого сделать. «В носу, во рту, в горле. Внутри меня сплошная соленая вода. Царапаю руки в кровь, цепляюсь за что-то деревянное. Вероятно, столб дерева. Бьюсь о подводные камни. Я почти задохнулась, когда мне все же удалось вынырнуть». Астра прикрыла глаза и опустила голову на грудь. «Чудо это, наверное. Ахава?» Шепотом спросил Норд. Голос куда-то пропал. Губы и горло пересохли. — Ахавы больше нет. От нее осталось лишь верщина горы, торчащая из воды. — Ох, деточка! — Ниева по-матерински обняла ее. Но прежде чем волна накрыла меня, я увидела какой-то странный всполох. Подумала, что это солнце сверкнуло мне напоследок. Этот всполох был похож на огромную золотую птицу, будто само светило бросилось мне на помощь. Норт обернулся к Эйдену, сглатывая ком в горле. Тот, не моргая, потёр виски. Астра, кутаясь в плед, накинутый на её плечи, смотрела в окно с мокрыми дождинками от капель. За стеклом люди бегали по своим делам, по лужам на улицах города. «Холодно?» — спросил Норд, подойдя к ней. Она кивнула. «Соседний город, Сан, там очень много солнца, великолепные закаты и очень тепло. Даже жарко». «Совсем как дома», — девушка вяло улыбнулась. «Может, ты бы хотела остаться в Сане?» «А можно?» Зеленые глаза чуть просияли, а голос, окрашенный бессмысленной надеждой, едва повеселил. «Конечно! Эйден выделит тебе комнату. Тебе понравится город, он чудесный!» «Ох, Эйден!» Астра понизила голос и из-под тишка обернулась через плечо на Эйдена, разговаривающего со старейшинами. «Что такое?» Норд склонил голову, чтобы заглянуть в ее лицо. «Когда я встречаюсь с ним взглядом, Он как будто прожигает во мне дыру, добираясь до души. От этого взгляда становится как-то страшно, всю жаром обдаёт. С тобой такого не было, а он... Ну и сила сидит в нём. Не стоит его бояться, вот увидишь, он славный парень. Поспешил успокоить её Норд. Задорная «Кто?» сразу же раздалось над его ухом. Никто, Эйден. Ты готов? Мы идем в Сан. Эйден отвел Норда в сторону, при этом любезно улыбнувшись Астре. Возьми меч, носи с собой. Брови Норда вопросительно поднялись. Он ждал пояснений к такой резкой просьбе. И просьбы ли? Звучало как приказ. Неизвестно, кого еще принесет к нашим берегам, каких людей или какие корабли разобьются об эту землю. Лоб короля исполосовали хмурые морщинки. «Возьми». Он был прав. Слишком много тех, кто хотел подчинить и завоевать себе сан. С якобы обитающим на нем фениксом. А тех, кто пытался это сделать, еще больше. «Хорошо». Недолго думая, согласился Норд. Непривычно было спустя столько времени снова прикрепить к ремню ножны. Тяжесть оружия позабылась. но все равно осталась такой родной неотъемлемой частью человека стали и меч так приятно стучал по ноге при ходьбе похож на копье, прокомментировала Астра, разглядывая сверкающий меч и свое отражение в нем да только острее и опаснее идя по улицам под руку с Нордом Астра с интересом осматривалась по сторонам Все было ей чудно и в новинку. Люди тоже скромно посматривали на нее. Всем было любопытно увидеть девушку, принесенную океаном. Один из людей огня, молодой мужчина, беззастенчиво во все глаза рассматривал заморскую гостью, отчего даже Норду стало как-то неудобно, и он смутился. Астра тоже заметила мужчину и сильнее спряталась за широкими плечами Норда. «Проблемы?» Незаметно для незнакомого мужчины перед ним вырос Эйден. «А... э...» Незнакомец тут же изменился в лице, ссутулился, запаниковал, не нашелся со словами. И под острым взором своего короля с приподнятой бровью в итоге промямлил. «Нет, э, что вы, ваше величество!» Мужчина в растерянности даже забыл, куда шел, Развернулся сначала налево, потом направо, затем снова налево и быстрым шагом замаршировал прочь. проводил его ленивым поворотом головы. Неосторожно шагнув, Астра поскользнулась на покрытой корочкой льда лужа, взвизгнула и сильнее вцепилась в руку норда. Поймал! воскликнул он, поддерживая ее за талию. Повсюду послышались хлопки. Это люди огня раскрыли над головами зонтики, а с неба посыпались пушистые хлопья. Начался снегопад. Что это? Ахнула Астра, зеленые глаза расширились, когда снежный пушок приземлился в ее подставленные ладони и вмиг растаял, превращаясь в капельку воды. «Снег?» — ответил Норд. «Как красиво!» Она подняла голову, подставляя нос падающему снегу. «Нам предстоит перейти через горы, чтобы попасть в сан». Норд поправил Астре воротник пальто и теплее затянул шарф. «Там много снега. Когда-то между Саном и Блейдом не было и узкой тропинки, а теперь здесь широкая, хорошо протоптанная дорога, укрытая деревянным навесом, чтобы ее не засыпало сильными снегопадами. Стало легко и быстро перемещаться туда и обратно. Наконец, лучи яркого солнца упали на их лица. Норт и Астра зажмурились, а Эйден посмотрел на них с доброй усмешкой. — Привет! Добро пожаловать! Я Кэрол. «А ты Астра, да?» Девушка со слепительной улыбкой выпрыгнула перед ними, когда они вошли в город. Идем, я все тебе покажу». Взяв Астру за руку, перед этим помогший ей снять верхнюю теплую одежду и кинув ее норду, отчего тот даже возмутился, Кэрол утянула ее куда-то в самый эпицентр жара и веселья. «Астра так просто с ней пошла?» – удивился Эйден. «Я уж думал, она не отойдет от тебя». «Это же Кэрол!» Норд многозначительно покачал головой. От нее веет добром и чем-то бесконечно светлым. Довериться ей проще простого. Они поднялись в особняк, где Норд снял бушлат, оставшись в белой рубашке, натянувшейся на его груди и руках. Сзади него чем-то брякнул Эйден. Он принялся что-то искать, роясь в своем столе и ящиках, небрежно перебирая всякие бумаги, которые ронял, и они листопадом летели на пол. «Что ты ищешь?» «Карту». Эйден задумчиво почесал затылок, оглядывая комнату. Явно вспоминал, где бы она могла лежать. «Был бы у тебя порядок, она бы сразу нашлась». Норд с умным и укоризненным видом присел на краешек стола. «Это же мой стол, и мой беспорядок, он еще никому не мешал». Передразнил Эйден, сымитировав интонацию его голоса. «Глаза Норда стали еще больше». Он замер, не отрывая изумленный, почти испуганный взгляд от короля. «Эти слова... Он мне их уже говорил. Точнее, не он, а его фантом. А что, если мне опять все привиделось? Вдруг я хожу кругами по коридорам в глубине своего подсознания? Ты чего?» Эйден перестал копаться в ящиках и напрягся, заметив его растерянный вид. Норт протянул руку через весь стол, и она беспрепятственно легла на крепкое плечо Эйдена, которое парень тут же сжал. Ощутив под ладонью мягкую ткань мантии, жар кожи и упругость мышц, Норт облегченно выдохнул. Это была не пустая полупрозрачная оболочка, а действительно он. Иногда мне кажется, что я все еще сплю и никогда тебя не спасал. А ты очередная иллюзия или пакостный сон? «Я здесь», — сказал Эйден мягко. «Да и потом, иллюзия может сделать так?» Он щелкнул Норда по носу, и в глазах у него заплясали искры, оставляя после себя черные круги. «Дурак!» — буркнул он, жмурясь и потирая нос, на что Эйден только рассмеялся и продолжил поиски, все еще смеясь. Норд слез со стола, подошел к стеллажу с книгами и с верхней полки достал скрученную карту. Парень знал, где она лежит, потому что именно он брал ее в последний раз. «Ты все это время просто смотрел, как я ищу? Не мог сразу сказать, что знаешь, где она?» Принимая карту из руки Норда, недовольно произнёс Эйден. «Это было бы неинтересно», — Норд весело развел руками. «И ты бы так и не понял, что твой стол завален всяким хламом. «Дурак!» Точно так же буркнул Эйден и раскрыл карту на столе, перед этим смахнув все покоящееся на нём, на пол. Норд встал рядом с ним и принялся внимательно наблюдать за его действиями. Эйден, вооружившись карандашом, нашел на карте Ахаву и уверенным движением перечеркнул нарисованную землю. Той же участи подверглись совсем маленькие острова и некрупные континенты. Среди них норт узнал землю, где бушевали лесные пожары, и по коже пробежала толпа мурашек. Если волна шла отсюда, со стороны ахавы, Эйдон провел по карте пальцем, то все перечеркнутые мной земли смыты той же волной, которая уничтожила дом Астры. Повисла тишина. Они оба уставились на карту, один с тихим ужасом, другой с мрачной задумчивостью. Кроме этой «Ганферра!» Эйден сомнительно постучал карандашом по какому-то континенту. «Эта земля слишком большая. Возможно, ее половина уцелела». «Здесь так красиво. Даже не верится, что когда-то этот город был разрушен». Астра осматривала Сан с нескрываемым восторгом. Кэрол согласно кивнула. Его быстро восстановили общими силами. Заметив, что Астра вновь стала смотреть себе под ноги, её глаза заслезились, а слабая улыбка стерлась с лица, Кэрол, обнимая, прижала девушку ближе к себе. «Не могу сказать, что полностью понимаю тебя. Я не представляю, что значит потерять свой дом. Но я тоже потеряла всех своих близких». Астра подняла на нее голову, внимательно слушая. «У меня была очень большая семья». У меня было шесть братьев, представляешь? На этих словах глаза Кэрол тоже намокли. Их отняла у меня война. И отца, и мать. Мужчины и женщины абсолютно все брали мечи и шли в бой. Война не различает пола и возраста. А я была совсем кнопкой, когда не стала матери с отцом. И братья хотели меня защитить, чтобы хотя бы мне не пришлось брать в руки оружие. потому что это означало только кровь, смерть и боль, с которой просыпаешься по ночам в кошмарах. После очередного сражения я стояла на границе между Блейдом и Саном, среди трупов. По мне стекали струи дождя, волосы прилипли к лицу, а возле ног лежал мой брат, которого я искала под другими телами. В тот день я так и просидела на поле боя, держа его на руках до следующего утра. И пела ему колыбельную, какую исполняла наша мать. Одежда вся пропиталась его кровью, даже волосы стали розовыми. Я не смогла их ни защитить, ни чем-то помочь. — Так ты совсем одна? — Осторобнила обняла Кэрол в ответ. — Нет, что ты? Я не одна. У меня есть мой Освальд, Норт и Эйден, Маркус и Инга. «И теперь у тебя тоже есть они и я». У Астры дрожали губы. Она не могла сказать и слова, и просто благодарно кивала. Кэрол мечтательно улыбнулась. «А Освальд, когда черный туман разрушил мой дом, и я оказалась в ловушке, он прорвался ко мне сквозь пыли и обломки. Увидев его, сначала меня парализовал страх, ведь это человек огня». Я думала только о том, что он добьет меня. Мне некуда бежать. Крик едва слышен, слабая, слишком напуганная. Идеальная жертва. Но он протянул мне руку. Он протянул мне руку в разгар войны между нами. Когда он нес меня на руках, я представить себе не могла, что буду так сильно любить. Что его присутствие, смех, тепло кожи, Доброта и внимание так скоро излечат мою истерзанную горем душу. Он не заменил мне моих братьев, нет, их никто никогда не сможет заменить. Он стал тем, кого я так же безумно боюсь потерять. И сейчас, если что-то будет угрожать этой моей семье, я возьму самый острый и самый длинный меч и воткну в любого, кто посмеет ей навредить. Кэрол утерла слезу, которая еще не успела выкатиться из глаза, и широко улыбнулась. «Потому что я человек Стали, черт возьми!» Астра засмотрелась на серые сверкающие глаза Кэрол, задумываясь. «А человек чего я?» Кэрол тщательно всмотрелась в ее лицо. «Вечного лета! Не удивлюсь, если сан зарастет цветами в скором времени. Эйден, конечно, будет в шоке, но что поделать, Астра наконец тихо засмеялась, и Кэрол подхватила этот смех. Пойдем в особняк, угощу тебя вкусненьким. Заберем у Его Величество печеньки. С первого этажа из просторной гостиной послышался восхищенный выкрик Кэрол. А у нас такие не водятся! Парни настороженно переглянулись и поспешили спуститься в гостиную. Они, чуть задрав головы, наблюдали за чем-то или за кем-то. Норт поискал глазами по комнате и наткнулся на парящую бабочку с очаровательными сине черными крылышками. Она облетела все пространство и приземлилась на палец Астрия. «Такие на Ахаве водились целыми стаями». Норт уже видел их во время пребывания на Ахаве. Тогда бабочки заворожили его своим полетом. Он бы так и стоял, если бы Маркус не окликнул его. И сейчас, смотря на эту одинокую бедняжечку, в сердце как опухоль росла вселенская грусть. Эйден издал странный звук, похожий на отвращение. "Насекомые!" Он сморщился и по телу пробежала волна судороги, вызванная неприязнью. Все обратили к нему озадаченные взгляды. «И это, говоришь, ты, создатель всего живого?» Норт издал смешок. Было забавно узнать, что Эйден до такой степени не любит насекомых. «Я ничего такого не создавал!» Он вскинул руки, словно говоря, «Я здесь ни при чём!» «Это были мои собратья. Мои создания более приятные, чем насекомые. Эх, прекрасное время было, когда я фантазировал над формами жизни». Кэрол захихикала, прикрывая ладонью губы. Астра тоже улыбнулась. «Так, может, пора снова кого-нибудь создать? Какой-нибудь новый вид?» Шутя предложил Норт. Но Эйден всерьез задумался, нахмурил брови и постучал пальцем по подбородку. Затем выпалил неожиданный вопрос. «Кого бы ты хотел?» «Серьезно?» У Кэрол от удивления раскрылся рот. «Ты создашь что-то новое и что-то живое?» «Да, а почему бы и нет?» Эйден повращал в воздухе двумя пальцами, и вокруг них залетали волнистые полосы света. «А, -а, -а ну…» Норт не сразу нашелся с ответом. Он был удивлен не меньше Карл. Это было довольно неожиданно, и вот так быстро решить, кто именно будет обитать в Андросе, казалось очень ответственным решением. «Что-то милое и пушистое!» Никаких драконов или прочей нечисти. У Эйдена на щеках появились хитрые ямочки, и он приступил к работе, прикрывая глаза. Вены на его шее и руках вздулись, приобретая мерцающий янтарный оттенок. Гостина залила светом от созданного фениксом сияющего шара, в котором уже что-то возилось и росло в размерах. Было больно смотреть сквозь блеск цвета радуги. Белое сияние и искрящиеся всполохи. Но до чего же интересно? Ведь зарождалась новая жизнь. Еще мгновение, и свет погас. А на руках Эйдена сидели два зверька. Серебристо-белый и огненно-рыжий. Он держал их, как маленьких детей, заботливо и аккуратно. Пухлые короткие лапки, роскошная густая шерсть на вид очень мягкая и шелковистая. Огромный длинный мохнатый хвост и пышный воротник. Большие стоячие уши, острая мордочка с маленьким черным носом и большими круглыми глазами под цвет шерсти без рачков. Такие же длинные, как и хвост усы, похожие на развивающиеся шелковые ленты, а на их концах светящиеся кисточки. — Это Агапи! — торжественно объявил Эйден. — Компаньон и хороший собеседник. Издала одна из Агапи. Кэрол запищала от восторга. Астра потрясенно захлопала ресницами. «Какая красота! Какая красота! Можно мне подержать?» Кэрол осторожно взяла подмышки серебристого зверька. У него потешно светились все четыре лапки, а нос потянулся к лицу Кэрол. Она подалась ему навстречу и соприкоснулась своим носом с его. «Он вибрирует!» «Знак любви и удовольствия», — пояснил Эйден и передал Норду рыжего зверька. «Значит, ты ему нравишься». Агапья взобралась Норду на плечи, перелезла на голову, взъерошила волосы и, не удержавшись, упала ему в руки. Лежа на спинке, рассматривая парня желтыми глазами и весело мотая хвостом, тело зверька издало вибрацию, которую Норд сразу же ощутил. «Но будь начеку», — предупредил Феникс. Почему? Норд не понял, поглаживая агапи пузика. Я же не мог сделать их полностью беззащитными, подмигнул ему Аидон. Зверек и Норд переглянулись. Агапи чихнула, и в ту же минуту вся воспламенилась. Парень едва успел одернуть руки, чувствуя, как язычки пламени потянулись к нему, чтобы укусить. На всеобщее удивление Агапи не упала, а повисла в воздухе. Они еще и летают, как птицы? Восхищенно спросила Астра. Левитируют, ответил Эйден. И Астра ломано попробовала произнести за ним это слово. Серебристый зверек, кувыркаясь и урчат, тоже взмыл воздух. Две агапи стали гоняться друг за другом, поднимаясь к потолку, расшатывая люстру, перепрыгивая с мебели на мебель. Снаружи раздались тяжелые шаги. И вскоре в гостиную зашел Маркус. Серебристая Агапи врезалась в его твердую грудь и зависла, встряхивая головой. А это еще что такое? Помрачнел Маркус и потянулся за мечом на поясе. Нет, Маркус, стой! возразила Кэрол. Это новая форма жизни, поспешила объяснить Норт. Эйден создал. Донеслось от новой формы жизни. Маркус взял Агапи за шкирку и придирчиво осмотрел со всех сторон. Зверек поджал лапки и нахохлился. На спине Агапи среди мягкой шерсти выросли стальные иголки. «Ой!» — почти что пискнул Эйден и присел, утягивая Норда за собой и прикрывая ему голову. Норд не успел ничего понять, только услышал странный звук, как будто что-то со свистом пролетело мимо. Когда он поднялся и обернулся, то увидел десяток тончайших иголок, воткнувшихся в стену. «Серебристая Агапи выстреливает иголками», — ответил Эйден на немые вопросы Норда, Маркуса и девочек. «Милая и пушистая. Милая и пушистая». Зачем-то шептал себе Норд, потирая переносицу. То ли пытался убедить себя в этом, то ли просто недоумевал от происходящего. «Да, кстати». Плодятся они как кролики. Эйден снова поставил всех в замешательство, пока качал на руках одну из агапи.